Глава 20. Одноимённая с названием королевства столица Тарка, некогда известная как Плавий, начала уплывать вниз под дирижабль правительницы Саорона. Ули некоторое время через иллюминатор полюбовалась видом города, уже накрывавшегося покровом сумерек. И посмотрела на свою наставницу, соратницу и друга. До сих пор получаю удовольствие от взмывания в небо, сказала сестра императора с улыбкой. И не первый год уже пользуюсь дирижаблем и перелёты делаю часто, а всё равно как будто бы в первый раз. Значит, полюбила небо, понимающе кивнула королева Тарка. Теперь и не привыкнешь. "На живёшь ведь, считай здесь", гортензия коротким жестом руки показала на салон аэростата. "В королевство к себе хоть изредка наведываешься?" "Почему изредка? Не меньше, чем на неделю или две каждый месяц провожу". Королева Саорона вновь взглянула через стекло вниз, но уже ничего, кроме пятен костров, на которых сжигали десятки участников очередного заговора, не разглядела. У меня ведь тоже неспокойно, хотя бунтовать стали заметно меньше. Уля до сих пор так и не привыкла к своему монаршему статусу, что нисколько не мешало ей твёрдой рукой поддерживать порядок в доставшимся ей владениях. Как и говорила Гортензия, без жестокости править Невозможно, но любая суровость должна быть разумной и восприниматься подданными как справедливая. Иногда, впрочем, правительница Саорона срывалась. Это происходило тогда, когда её предавали те, кому она доверяла ответственные участки работ и обеспечивала всем необходимым, включая личную мотивацию для каждого: деньги, владения, титулы, награды. И всё равно нет, нет. То один, то другой начинали воровать или того хуже плести заговоры, а иногда и вступали в сговор с земными врагами. Тогда она пощады не ведала. Олег не написал тебе, когда вернётся. Гортензия взяла у своего огромного раба завтрашний номер еженедельника Новости Тарка, но читать пока не стала, положив перед собой на стол. нашёл время на составить. Он же с Викой вместе отправился. Нет, в телеграмме ничего такого не было. Уля пожала плечом, жест давно подсмотренный и перенятый у брата. Написал, чтобы я подстраховала войска на время его отсутствия и чтобы тебя с собой взяла в лагерь первой армейской группы. Там посланники от Серена и божественные ждут. В телеграмме Олега указывались также имена представителей Аргона и Хадонской империи, но произносить их Уля не стала. Она и так покраснела. От девичьей привычки пунцоветь щеками и ушами при эмоциональных переживаниях Уля так и не смогла избавиться. Всегда по-доброму завидовала своей наставнице, которая наоборот бледнела. Да, мне он тоже телеграфировал про графа Рёщёнга и маркиза Неловина. Гортензия при произнесении титула Орр чуть улыбнулась. Чувство своей воспитаницы к доверенному лицу Агнии она хорошо знала. И ни слова куда, насколько, зачем и с кем опять от нас убежал. Правда, из нашей последней беседы я поняла, У них общий замысел с Викой. Ну, вернуться, надеюсь, расскажет. Она тебе не нравится? неожиданно спросила наставница. Кто? Стюарт вместе с Улиной рабыней и богатёрём Гортензией зажгли все фонари в салоне, поэтому, повернув голову к иллюминатору, сестра императора увидела в нём только отображение своего лица. За бортом уже наступила ночь. «Я о тебе спросила про Вику, Уля». Прислуга удалилась в центральную часть аэростата, где пятерка ниндзя охраны королевы Саарона увлеченно играла в нарды. Уля ребятам разрешала это полузапрещенное развлечение, но только при условии, что их начальство, а личные телохранители всех первых лиц империи подчинялись теперь графу Ренерову, об этом не узнает. Лешек, правды и сам являлся большим любителем нард, предпочитая их полюбившимся королевом Тарка и Саорона шахматам, но подчиненных, если те попадались на участие в этой игре, ругал. "Я не знаю, Гор, честно", Уля ответила искренне. "Конечно, нам её помощь будет, кстати. Она она ведь как мой брат, и у неё тоже не видно магической ауры". Мне не нравится другое, что кто-то оказывается может быть таким же сильным, как наш Олег. Наверное, я скажу глупость. Мне кажется, что Вика ему дорога не меньше, чем мы все его друзья вместе взятые. Почему так? Они ведь недавно только узнали друг друга или и прежде были знакомы. Но брат от нас это скрывал? Вряд ли. Я помню, ты всегда говорила, что у каждого из нас есть свои маленькие тайны. Только это-то ведь не маленькое. Вика настолько могущественна, что если мы в ней ошибаемся, это может нам Олег не ошибается, прервала повисшее на пару секунд молчание гортензия и предвинула к воспитаннице наполненный служанкой перед уходом бокал вина. Я имею в виду насчёт Вики. Мы же это не раз обсуждали. Конечно же, никто из близких друзей императора не ставил под сомнение его право хранить в секрете их общие с госпожой Тенью тайны, тем более Уля, которая всем хорошим в своей жизни была обязана любимому кромному брату. И всё же, как бы то ни было, почти каждая беседа соратников Олега так или иначе возвращалась к теме олернейской гостье. Гортензия достаточно убедительно утверждала, что их друг император и повелительница ордена родом из одного места. Страна ли это, а может, неизвестный на торпеции остров, закрытый пеленой какой-нибудь магии, и не исключено, что и целый континент не знали ведь долгие века о существовании и гласии и Грентвера, небольших южных материках. Главная Улина наставница не сомневалась, что Олег и Вика обладают не только одинаковыми возможностями в магии и боевых искусствах, но и имеют и общие знания, или даже воспоминания. Гортензия умела услышать даже то, что не произносилось, и всегда была внимательна, хотя могла казаться при разговоре беспечной. Соратники с доводами самые рассудительные из них согласились, только не Уля, потому что королева Саорона совершенно случайно узнала подлинное прошлое своего брата. Да, обсуждали. Она отпила из предложенного бокала и готова стать Вики подругой и помощницей. Только позволь, я всё же буду немного настороже. Ты ещё не хочешь спать? спросила наставница. Я пойду, почитаю. Гартензия потянулась грациозно, как кошка, и встала. Её гигант уже приготовил хозяйке постель. У правительницы Тарка пока ещё не имелось личного дирижабля, его только заложили на аэроверфи в распиле, так что она часто перемещалась вместе с улей, и у неё в этом салоне давно имелось своё спальное место. Купленные недавно королевой Саороно детские рассказы про Незнайку и его друзей неожиданно увлекли мудрую Гортензию, и она отложила их себе почитать на время полёта, заодно с прихваченными из дворца документами, газетами и книгами по истории. "Успею выспаться", улыбнулась Уля. Лететь им предстояла ночь, день, ночь и ещё почти целый день. Можно было бы добраться и побыстрее, если бы сестра императора использовала своё заколинание воздушного потока, но она этого предпочитала не делать, сберегая ресурс оболочки аэростата. Пусть ткань магически укреплена, однако перемещаться владелинице держабле приходилось так часто и на такие большие расстояния, что изнашивались даже самые крепкие материалы. Имелась и ещё одна причина. Уля во время перелётов отдыхала от постоянных трудов. Пусть кто-то думает, что магическая или моральная усталость не сравнится с физической, она на собственном опыте знала, что это не так. Будучи вечно недокормленной девочкой и посудомойкой в замке Ферм Уля чувствовала себя менее изнуренной, чем сейчас, когда стала королевой и главной могиней империи. Зато теперь добрая Беллина не хлещет ее за проказы мокрым полотенцем по спине или попке, так что жаловаться не стоит. Не против, что я пока себе возьму одна из первых соратниц и главная советница императора повертела в руках Келлина, Очередное его сочинение с изображением на обложке мальчишки в забавной шляпе. Пару страниц глянула и затянула. И, конечно, не против, легко согласилась Уля. У меня ещё есть с собой про приключения не знаете на Луне. Ну, в другом мире. В другом мире, гортензия усмехнулась и качнула головой. Ох, и выдумщик наш Олег! Зачем бы семеро создавали ещё один мир? Какой в этом имелся бы смысл? Она кинула книгу с еженедельником на свою постель и прошла в хвост салона, чтобы привести себя в порядок перед тем, как улететь. Хозяйка аэростата прижалась носом к самому стеклу иллюминатора, и только тогда смогла разглядеть внизу огоньки какого-то городка или поселения. По времени это скорее всего Тир-Линос, где она 3 месяца назад возводила большую узловую станцию рельсовой дороги. Пока там была всего одна ветка, но в следующем году брат хочет проложить через неё более короткий путь из Глатара в её королевство. Обернувшись, и проводив взглядом и улыбкой вернувшуюся гортензию, которой Улина служанка стала помогать переодеваться в ночную одежду, сестра императора вновь прижалась к холодному стеклу. Она вспомнила обстоятельства и редкий случай, которые позволили ей узнать, откуда в её жизни и судьбе друзей появился Олег. В самом начале сентября Она строила дамбу для отвода русла реки Кочелма, каждую весну заливавшей шахты, где начали добывать никель, этот совершенно бесполезный металл. Уля думала, что Олегу не стало хватать меди, и он решил чеканить из него тугрики, но никелевую руду стали отправлять к Веде, а уже полученный после выплавки металл в промзону, распил и рудный Зачем это нужно, Уля, выяснять не стало. Олег просто так делать ничего не будет. Видимо, никели ему для чего-то понадобился. Если уж брат Свинцу нашёл массовое применение, то и здесь будет польза. Укрепив часть дамбы, королева Саорона приняла предложение о распорядителе работ воспользоваться приглашением местной владелительницы погостить в замке. помыться в бане, попробовать угощения. Так Уля и познакомилась с баронессой Ганией. А на утро из приехавшей к ней дочерью баронессы Канерией, владелиницей соседнего поместья. Обе женщины оказались очень гостеприимными и приветливыми. Почти сразу же что бросилось Уле в глаза, заметное очень многим это то, что старшая из баронесс явно прошла через омоложение. и обе через исцеление. Женщины охотно поделились с известной винсеносной гостьей историей своей жизни, о том, как семеро неожиданно проявили вдруг свою милость, послав им, волочившим жалкое существование сервам в начале доброго и справедливого хозяина, давшего им свободу, а затем и возможность своей честной службы. провинциальной канцелярии Имперского министерства торговли получить дворянство и даже владения с титулом. История показалась Улин настолько нелепой и удивительной, что придумать такое мог быть только Олег. Однако врать женщинам не имело никакого смысла, и они в это время вочию находились перед императорской сестрой, являясь зримым неоспоримым подтверждением своих слов. И ещё, когда Уля делила постель со своим другом детства Ничаем, как-то с досадой пожаловался ей, что в условиях острой нехватки ниндзя ему приходится порой задействовать их в ерундовых заданиях вроде присмотра за безопасностью каких-то двух скромных женщин. Только ведь с императором не станешь спорить. Уля вспомнила свой давний разговор с Ничаем именно в тот момент, когда осознала, что за заноза впилась в её мозг. Гания и Канерия очень сильно походили на Олега. Когда же женщины проговорились, что у них был сын и брат Ингар, трагически погибший, утонув в Ирмени, последние сомнения в истинности своей догадки у Ули исчезли. Её любимый брат и коллега в прошлом жалкий серф Оля хоть никогда и не носила рабского ошейника. Всё же хорошо знала по себе жизненную беспросветность, побои и нужду. Теперь ей стали понятны накатывавшие на Олега приступы тоски и боли, отражавшиеся в его глазах. До того, как в Ингара вошёл дух воина и сделал из юноши раба величайшего мага, ему пришлось испытать гораздо больше страданий и мук, чем ей. В сердце Ули любовь к брату, гордость за него и восхищение его делами потеснились, дав место и жалости. Королева Саарона дала себе слово, что никогда и никому, включая самого Олега, не расскажет о том, что ей стало известно. А Гортензия пусть считает императора приехавшим из далеких краев чужестранцем. Это никакого вреда не несет. Насчёт же Вики нужно будет внимательнее присматриваться и делать выводы. Хозяйка, постель готова, доложила рабыня и в страхе отшатнулась, увидев злость на повернувшемся к ней лице госпожи. Всем было хорошо Сигона, но так и не научилась понимать, когда хозяйку можно отвлекать от её мыслей, а когда нет. Уля на секунду, как учила Гортензия, Задержала вдох, потом выдохнула, и желание отхлестать дуру прошло. Служанка ведь хочет угодить. Хорошо, королева Саорона поднялась с кресла. Убери со стола. Со временем прибытия Уля рассчитала почти точно. В начале 9-го вечера они с Гортензией увидели под собой идеально ровные ряды армейских палаток и шатров. Сверху хорошо было видно дорожки, плацы, столовые с дымками полевых кухонь над ними, тренировочные полосы, конюшни, уборные, защитные сооружения, склады и многое другое. Если Псковская армия где-то останавливалась надолго, то её лагерь превращался в настоящий город, в котором поддерживался образцовый порядок. Шатры и палатки часто изнутри обшивали ещё и досками. Уля пыталась такого же стандарта добиться и в своём сааронском ландвере, но пока не получалось. Плетей и палок оказалось для этого недостаточно. Требовалось ещё иметь опытных, умелых командиров, с чем были серьёзные трудности. Брат не стеснялся самых толковых забирать в имперские полки. Айростат снизился к земле у северных ворот лагеря, куда уже спешил десяток верховых с запасными лошадьми, чтобы встретить гостей. Командующему доложено, он сейчас проводит совещание, велено вас встретить, браво от rapportровал молодой, едва за 30 полковник Егирей. Обращался он к Гртензии, но полные обожания и преданности взгляды бросал на королеву Саорона. Уле такое отношение давно было хорошо знакомо. Полковник наверняка из тех, кто и повоевал под её началом, и имел возможность поздороваться со смертью, пока императорская сестра не оттащила его от той черты своей магии исцеления. Полковник вопросительно посмотрела на него Уля. "Олнин, госпожа", расвёл тот лицом. "Я не генерал Ковин, меня вы не помните". Произнесённая офицером её собственная старая шутка подняла королевиса Арона настроение, а заодно подсказала, что полковник из бывших бригадных латников, иначе ту её фразу он бы ни разу не слышал. "Не помню действительно", засмеялась Уля. "Олнин, теперь постараюсь не забыть. Почему стал вдруг егерем?" Обе королевы легко вскочили в седло, словно бороделись в ахейских лесостепях. На ниндзя сопровождение привезти коней никто не догадался. Им предстояло немного пробежаться трусцой. Офицер с ответом на вопрос императорской сестры задержался, удивился, как-то догадался, что он из латников. Когда был на курсах по совершенствованию командного состава, он поехал между двумя королевами на половину лошадиного корпуса чуть впереди них. Начальство заметило, что я неплохо держусь в седле, И отец был лесничем баронства. Вот и предложили поменять алибарду на палаш. «Что там за совещание идет?» — поинтересовалась Гортензия. Кавалькадо уже проехала ворота и двинулась к высокому холму по усыпанной гравием дорожке. Из палаток выскакивали вояки и с искренним восторгом приветствовали королев. Конечно, Уля понимала, что солдаты и офицеры радуются неприбытию Гортензии. Присутствие императорской сестры для вояка означало и мощнейшую магическую защиту, и исцеление в случае ранений. Олег называл такое расчётливое отношение иноземным словом меркантилизм. Совещание не совсем точно, госпожа, поправил свой предыдущий доклад полковник. Скорее обсуждение общей ситуации. Там, кроме вашего мужа, участвуют графы Ринеров и Рикрет. оба посланника, вы ведь знаете, что здесь представители Агнии и Сертина, и Герца Карефил Нарен. Его направила сюда королева Иргония, чтобы он разобрался с тем, что творилось в её полках. Кто виноват и что делать? хмыкнула королева Тарка, повторив одну из фраз императора. В голове у Лии принялись метаться мысли о том, как ей лучше предстать перед Орро. надменной королевой, сильной могиней и сестрой императора или веселой, дружелюбной, давней и знакомой. Когда они подъехали к шатру командующего, оттуда доносилось красивое мужское пение на три-четыре голоса. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой?» Ты добычи не дабоёшься, чёрный вороний, я не твой. Мой, когда перепьёт, всегда эту песню затягивает поморщилась королева, соскакивая на землю. Олег много нового и интересного придумывает, но иногда мне его убить хочется. Да ладно тебе, хихикнула Оля. Чех всегда меру знает, а с гостями выпить сами семеро, веляд, заступилась она за маршала. Сумбур в её сознании исчез. Она уже решила, что строить из себя надменную особу не станет, а с Орро нужно поговорить откровенно в ближайшие же дни. Пусть он считает её слишком молодой для себя, пусть его тянет к себе прошлое, воспоминания об убитой заговорщиками любимой семье, пусть на нём дермо преданности императрице Агнии. Уля не хочет его уступать никому и станет бороться.